«Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А, впрочем, не нужно мне денег. Расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг». Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Также спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман. Потом достал из бокового кармана пистолет, и без шума и волнения положил на стол.